Большой ясности допрос не внес, но хоть стало понятно, откуда исходила угроза. Стало быть, нападения случайные. Нас именно стерегли и в удобный момент попытались ограбить. Кабы не тюфяк да мушкеты, лежать бы нам всем на дне. Так, прибраться на палубах, смыть кровь, убрать все следы побоища. Истома, оставь на разбойничьей ладье пару человек для охраны.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 Небереженого караул стережет, как в поговорке. Через час приборка закончилась. Мы причалили к берегу, привязали разбойничью ладью, развели костер, покушали. После сечи у всех проснулся аппетит. После еды все без исключения рыли могилы, и мы похоронили четырех своих убитых. И, конечно, священника для отпевания не было, Но Сидор прочитал молитву. По всей видимости, старому воину приходилось сделать это не раз. Совершив печальный обряд, погрузились на Ушкуй и пошли вниз по реке. Парус туго натянулся на ветру. Ушкуй ходко бежал посередине реки. Вот и стома закрутил головой, явно выискивая место, где причалить. Я подошел к нему. — Ведь это недалеко уж. — Присматриваюсь, где приставать будем. Место старой нашей стоянки узнали почти одновременно, хотя дело происходило ночью. Причалили. Я взял с собой Сидора и двух людей из корабля. Вооружившись мушкетами и взяв сабли, пошли искать женщин. Большого труда это не составляло. Женщины ломились через кусты, оставляя за собой вытоптанную траву и сломленные ветки. Дошли до леса, от опушки стали окликать своих. Навстречу вышел один из моих людей, оставшихся на охрану. Радостно кинулся навстречу. Слава богу, живы! Мы ж тут истомились в неизвестности. Ну, что там, было нападение? Было. Отбили удачно, правда, четверых потеряли. А как тут у вас? Нормально, женщины отдыхают.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 При попутном ветре пусть идут за нами под парусами. Если ветра не будет, стоять будут оба судна. На весла сажать просто некого. На том и порешили. Поели, все женщины взошли на ушкуй, коса косо поглядывая на ладью. Отошли на веслах от берега, за канат вытянув ладью на стремнину. Дул легкий попутный ветер, паруса вяло надувались, и черепашьим ходом.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 Мы погрузили его на телегу, уселись сами, в разбойный приказ. Восик удивленно посмотрел на связанного пленного, сплюнул. Да повесили бы его, да и все дела. Ехать было недалеко. Разбойный приказ располагался в одной из башен Кремля. У дверей стояли двое охранников, загородивших мне дорогу. «Кто таков? По какому делу?»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 в коих я перечислил всю команду и попросили дать свой московский адрес. Ну, прямо как менты. После завершения официальной части Дяк пошел провожать, обещал известить о ходе дознания, а прощаясь сказал, — Добил бы сразу, нам работы меньше было бы. — Да я узнать хочу, кто за ними стоит. Не сами они напали.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 Мне надо было искать чужие повозки.